Друзья Гаяваты. Было два у Гайаваты неизменных верных друга. Сердце, душу Гайаваты знали в радостях и в горе только двое — Чайбаябас, музыкант, и мощный Квазинт. Меж их тропинка не могла в траве заглохнуть. Сплетни, лживые наветы не могли посеять злобы и раздора между ними. Обо всем они держали лишь втроем совет согласный. Обо всем с открытым сердцем говорили меж собою и стремились только к благу всех племен и всех народов. Лучшим другом Гаяваты был прекрасный чайба музыкант, певец великий, несравненный, небывалый. Был, как воин, он отважен, но, как девушка, был нежен, словно ветка ивы гибок, как олень рогатый статин. Если пел он, вся деревня собиралась песни слушать. Жены, воины сходились, и то нежностью, то страстью волновал их боябас. Из тростинки, сделав флейту, он играл так нежно, сладко, что в лесу смолкали птицы, затихал ручей гривый, от аджедома, а вабас осторожный приседал, смотрел и слушал. «Да», — примолкнул сибовиша и сказал, о боябас, научи мои ты волны мелодичным нежным звуком». Да, завистливого вейса говорил, О, чай боябас, научи меня безумным страстным звуком диких песен, да, и опичий веселый говорил, О, чай боябас, научи меня веселым сладким звуком нежных песен, И рыдая в говорил, О, чай боябас, научи меня тоскливым, скорбанным звукам». Звуком скорбных песен. Вся природа сладость звуков У него перенимала, Все сердца смягчал и трогал Страстной песней Чайба-Ябас, Ибо пел он о свободе, красоте, Любви и мире, пел о смерти, О загробной, бесконечной, вечной жизни, Воспевал страну понима. И блаженных. Дорог сердцу Гаяваты, Кроткий, милый чай-боябас, Музыкант, певец великий, Несравненный, небывалый. Он любил его за нежность И за чары звучных песен. Дорог сердцу Гаяваты был и Квазинт, Самый мощный и незлобивый из смертных. Он любил его за силу, доброту и простодушье. Квазинт в юности ленив был, вял, мечтателен, беспечен, не играл ни с кем он в детстве, не удил в заливе рыбы, не охотился за зверем, не похож он был на прочих, но постился Квазинт часто, своему молился духу, покровителю молился». Квазинт, мать ему сказала, ты ни в чем мне не поможешь. Лето ты, как сонный, бродишь, праздно по полям и рощам, зиму греешься, согнувшись над костром среди вигвама. В самый лютый зимний холод я хожу на ловлю рыбы, ты и тут мне не поможешь. У дверей висит мой небот, он намок и замерзает. Встань, возьми его ленивец, выжми, высушено солнце. Неохотно, но спокойно, квазинт встал, с залы остывший, молча вышел из вигвама, скинул смервшиеся сети, что висели у порога, стиснул их, как пук соломы. И сломал как пук соломы. Он не мог не изломать их. Вот насколько был он силен. Квазин, трас отец промолвил, Собирайся на охоту. Лук и стрелы постоянно ты ломаешь, как тростинки, так хоть будешь мне добычу приносить домой из леса. Вдоль ущелья по течению ручейка они спустились по следам бизонов, ланей, отпечатанным на иле, и наткнулись на преграду. Повалившиеся сосны поперек и вдоль дороги весь проход загромождали. — Мы должны, — промолвил старец, — ворочаться. Тут не влезешь, тут и белка не взберется, тут сурок пролезть не сможет. И сейчас же вынул трубку, закурил и сел в раздумье. Но не выкурил он трубки, как уж путь был весь расчищен». Все деревья Квазинт поднял, Быстро вправо и налево раскидал, Как стрелы сосны, Разметал, как копья кедры. Квазинт, юноши сказали, Забавляясь на долине. «Что ж ты стоишь, глазеешь на утес, облокотившись? Выходи, давай бороться, В цель бросать из пращи камни!» Вялый квазинт не ответил, ничего им не ответил, Только встал и, повернувшись, обхватил утёс руками, Из земли его он вырвал, раскачал над головою И забросил прямо в реку, прямо в быструю Паветин. Так утёс там и остался. Раз по пенистой пучине постремительный поветин плыл с товарищами Квазинт и вождя бобров Амика увидал среди потока с быстриной бобер боролся то всплывая, то ныряя, не задумавшись немало Квазинт молча прыгнул в реку, скрылся в пенистой пучине. Стал преследовать Амика по ее водоворотам и в воде пробыл так долго, что товарищи вскричали «Горе нам!» «Погиб наш Квазинт!» «Не вернется больше Квазинт!» Но торжественно он выплыл. На плече его блестящим вождь бобров висел убитый, и с него вода струилась. Таковы угоеватые... Были верные два друга. Долго с ними жил он в мире, много вел бесед сердечных, много думал дум о благе всех племен и всех народов.